Вилла виллахераальбельграна лопас а разве не немецкий офицер роберт балки построил отель эден в ла фльда разве не здесь собирались самые выдающиеся инженеры и ученые аргентины в основном немцы на своей конференции посвященный развитию индустрии этой страны а разве замечательный ботаник гон с не живет и поныне в кордове являясь самым признанным крифеем науки разве талантливые физики Эмиль Бозе, Рихард Ганс, Фридс Филхеллер не были создателями стройной научной теории и организаторами первых научных центров Аргентины? Стоп споткнулся в Штирлиц и прочитал фамилии еще раз. Но ведь когда гестапо арестовало Ронге и Холтов мучил его бесконечными допросами, несколько раз...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 то есть о той организации, которая ему дали возможность узнать в Испании. Тайный опорный пункт НСДАП на юге континента. Ферро Карелес Алеманес. Директор библиотеки заметил, вы умеете работать с архивными документами, Дон Максима. Профессор в своем сопроводительном письме написал его имя именно так, Максима. А знаете, Макс будет настораживать.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 «Документы действительно интересные?» — спросил директор архива. «Они ведь написаны готическим шрифтом. Мы его не читаем». «В определенной мере интересны. Если бы вы позволили взять их домой, я смог бы кое-что уточнить у доктора Реньи». «Напишите на мое имя просьбу, я разрешу», — улыбнулся директор. «Немцы приучили нас к порядку». Еще два года назад в университете было не так уж много аргентинцев, сплошь немцев. Как-то рассосались после войны, хотя все продолжает жить в городе. А почему этот документ хранится в вашем архиве? Но раньше библиотеку и архив возглавлял сеньор Гунман. Он требовал, чтобы подлинники материалов, которые были написаны на основании документов нашего хранилища, оставались здесь навечно. «По-моему, это правильно». «О, еще как!» — согласился Штирлиц. «Спасибо синьору Гунману за его пунктуальность и неизбывную тягу к порядку».